Глава 7. Чтобы не подозревал Еремей относительно того, почему его подопечный так резко изменился, он ничего не сказал князю. За что ему респект и уважуха, ясное дело, ну или об их разговоре я просто не знал. Так или иначе, мажордом занимался со мной каждый день, и тренировки эти не были простые и легки. Если бы не тело гомункула, я, наверное, едва доползал бы до своей комнаты и падал на кровать совершенно обессиленный. Вместо этого раньше выдыхался мажордом, и, кажется, его это порой здорово злило, хоть Еремей и старался не показывать эмоции. Он тренировал меня биться на мечах и другом оружии, хотя акцент делался все-таки на клинках. Любимый, выбранный еще в первый раз арматориумом, использовался чаще остальных. Еремей называл его «ятаган», Кроме того, на тренировках развивались тело, скорость, реакция и ловкость. Я чувствовал, что многое набрал, помимо заложенного в гомункуле. Я почти обрел свой стиль. И, кажется, был куда старательнее того, чье место занял. Во всяком случае, хотя старик никогда меня не хвалил, чувствовалось, что он доволен учеником. Арматориум подтверждал мои успехи, ведя статистику. По ней легко было определить, что и насколько увеличилось. Наглядное свидетельство этого вдохновляло, заставляя прикладывать еще больше усилий. Единственное, что удручало, Еремей не обучал меня магии, вернее, алхимии. Не делал этого и Николай, показывая лишь простые химические реакции. Поначалу, правда, выяснилось, что я напрочь забыл все, что настоящий Ярослав проходил с отцом до этого. О химии детей в этом мире обучали с раннего детства. Но я потратил много часов, чтобы просмотреть книги в библиотеке, записывая увиденное в память арматориума, так что вскоре наверстал все и стал вполне прилежным учеником Николая. И тем не менее, знаний не хватало. Я видел проявление магии, или, как ее именовали здесь, трансмутации, повсюду, а сам творить ее не умел. И отец не торопился учить меня ей. Несмотря на то, что меня посвятили в первую ступень великого делания. Конечно, я читал не только то, что имелось в семейной библиотеке Мартыновых. Активно изучал сведения, хранившиеся в интернете. Следил за новостями. Так что уже неплохо представлял, в каком мире оказался. И о химерах, скелет одной из которых видел в первый день своего пребывания в теле гомункула, тоже информацию нашел. Благо, в сети ее было полно. Теорий периодического появления колоссов существовало две. Приверженцы первой, многие из которых были экологами, считали, что монстры рождаются по той же причине, по которой появляются магические штормы из-за произвольных соединений эманаций, просачивающихся сквозь порталы, которые открывают подпространство алхимаги. Сторонники же второй теории были уверены, что гигантские твари с такой безупречной, хотя всегда и разной анатомией, не могут появляться сами собой из хаоса. Они считали, что их создают люди, химерологи, преследующие неизвестные цели. Грешили даже на печатников. Так или иначе, время от времени какое-нибудь огромное чудище выдвигалось в сторону одного из городов. Большую часть удавалось прикончить еще на подходах, где дежурили самоходные крепости с мощными орудиями и отрядами алхимагов. Но иногда монстр прорывался сквозь них и даже через эгиду или покров, защитный купол, имевшийся в каждом городе и разворачивающийся в случае нашествия химеры или приближения шторма. Тогда начинались бои на улицах. А потом труп гиганта приходилось убирать, постепенно разделяя его на части. В Сенате постоянно шли прения по поводу того, виноваты ли в напастях порталы и стоит ли запретить их открывать. Пока безрезультатно. Спустя примерно три недели моего пребывания в доме Мартыновых случилось кое-что важное. Гуляя с собакой по парку вокруг особняка, я вдруг увидел перед крыльцом доспехи Ратибор, самые дорогие и крутые в империи. Черные. Покрытые золотыми символами, они стояли, словно огромный заколдованный рыцарь, а слуги суетились вокруг них, как стадо обосравшихся оленей. Мне стало интересно, что происходит, и я присел за кустами шиповника, чтобы понаблюдать. Вскоре из дома вышел Николай. Он был одет в желтый блестящий комбинезон, перчатки и высокие ботинки. Подойдя к доспехам, коснулся их, и они тут же открылись, словно устричная раковина. Алхимаг забрался внутрь по в корпус скобам, и передняя часть брони закрылась, скрыв его из виду. В прорезях шлема вспыхнул синий свет, и Радибор двинулся по аллее в сторону ворот. Не успел я подумать, куда это Николай намылился в таком виде, как Алхимаг сделал резкое движение правой рукой, и на дорожку упало что-то блестящее. Через пару секунд оно вспыхнуло ярким светом, поднимающимся вверх, словно идущий из земли столб. И на этом месте возникла прямоугольная арка из песчаника, покрытая вырезанными символами. Внутри нее были двери, на которых я увидел изображение огненной птицы, раскинувшей крылья. Николай шел прямо на арку, не замедляя шаг, и створки двери разъехались перед ним в стороны, словно это был лифт. Как только Алхимак вошел в них, вся конструкция исчезла вместе с ним. Я не сразу сообразил, что видел портал, червоточину между мирами, которую создал Николай. Мне-то раньше ничего такого было не нужно, чтобы путешествовать, где вздумается. Я мог попасть и в верхний, и в нижний, и в срединные миры просто по желанию». Не просто ж так меня прозвали вездеходом. Когда слуги ушли в дом, я поднялся и двинулся к крыльцу. Передав щенка лакею, чтобы вымыл его, я поспешил в семейную библиотеку, чтобы прочитать о порталах и о том, что бросил на землю Николай, прежде чем возникла арка. Вот это было особенно интересно, потому что, судя по всему, оно портал и создало. Ну или открыло. На студии ушло немало времени, пара или тройка часов. Зато теперь я знал, что алхимаги открывают порталы с помощью особых ключей, созданных ими артефактов в мире именных печатей, насыщенных магией. Как их делать, сведений не было. Возвращаясь к себе, я увидел в одном из залов Еремея. Старик сидел на кушетке, а перед ним были разложены белые черепки. «А, ваше сиятельство!» кивнул он, заметив меня. «Присоединяйтесь, если хотите». Чем бы он ни занимался, я в этом участвовать не жаждал. Но было любопытно, что старик делает. Так что я подошел и сел сбоку на пуф, чтобы можно было в любой момент смыться, если что. «Это осколки вазы», — сказал мажордом и принялся что-то размешивать палочкой в жестяной банке. «Ваш отец ей очень дорожит», — Одна из служанок случайно опрокинула ее и разбила. «Вот, взялся починить». Старик поднял коробочку с искрящимся желтым порошком и высыпал его в жестянку. «Это золото», — пояснил он. «Золотой порошок. Смешивается с клеем. Вы слышали о технике кинцуги? Это такой способ чинить разбитую посуду. Японцы превратили его в искусство». Геремей снова взялся размешивать состав. «Можно починить вазу с помощью трансмутации, и никаких швов не останется. Будет как новая! Но это сотрет историю вещи, миг ее падения и разрушения. Я же считаю, как и ваш отец, что такие моменты стоит запечатлевать. Непонцы, придумавшие технику кинцуги, тоже так думают. Золотые швы подчеркнут судьбу вазы». Не нужно бояться изменений. Они — неотъемлемая часть жизни, напоминание о ее изменчивости. Сейчас все, что касается Неппонии, в империи не в чести. Это из-за войны. Но я считаю, что нельзя игнорировать культуру противника. Ведь понимая искусство врага, ты познаешь его философию. А познав философию, узнаешь его самого. В этом же залог победы. «Познай своего врага. Что-то такое я слышал раньше, еще в прежнем мире. Там люди тоже страсть как любили умничать. Целые книги об этом писали. Мыслями своими делились. Изобретали мироустройства всякие, одно нелепее другого. Трактаты эти, пыльные кирпичи называются. Кто их читает вообще?» «Кстати, о врагах», — сказал вдруг другим тоном Еремей. «Вам следует быть очень осторожным, господин. Ваш отец занимается исследованиями, которые многие хотели бы заполучить, а некоторые — прекратить. И те, и другие ни перед чем не остановятся. Так что держите ухо востро, ваше сиятельство. А теперь дайте-ка мне вон тот кусочек. Нет, правее. Ага, это он. И вот этот. Держите их крепко. Сейчас я буду наносить клей». Мы реставрировали вазу долго, я потерял счет времени. А когда сосуд оказался собран и покрыт разбегающимися золотыми разводами, будто драгоценной паутиной, в зал вошел Николай. В руке он держал металлическую шкатулку. — Вы заняты? — спросил он. — Уже нет, господин, — ответил Еремей. — Только что закончили. — Прекрасно выглядит, — одобрил результат наших совместных трудов Алхимак. «Я бы с этим поспорил, но что я понимаю в высоком искусстве склеивания вас?» «У меня кое-что есть для тебя, Ярик. Идем со мной, раз вы закончили». Я поднялся и кивнул на прощание мажордому. Как ни время пролетело незаметно. «До свидания, ваше сиятельство», — сказал он. «Помните о моих словах. О каких именно, уточнять не стал». Николай отвел меня в кабинет, где поставил шкатулку на стол. «Сегодня я охотился», — сказал он, глядя на меня. «И добыл тебе сердце, Василиска. Знаешь, что это значит?» Я отрицательно покачал головой. «С чего я должен знать про всяких тварей, с которыми возятся жители этого мира? Их только на улицах столько, что не перечесть». Николай приподнял брови. «Неужели?» «Ладно, объясню. Это ингредиент, необходимый для создания фамильяра. Каждый алхимак, вставший на путь познания, должен взрастить себе помощника. Процесс это долгий. Нельзя ни предугадать, сколько он займет, ни повлиять на него. Я помещу сердце в перегонный куб, добавлю нужные ингредиенты, и через некоторое время родится чур, тот, с кем твоя жизнь будет связана — пока тебя не настигнет смерть. Нужна твоя кровь, и тогда дух хранителя нашего рода войдет в него. Николай протянул руку. Так, и что ему нужно? Кровь? Он что, меня порезать собирается? Подтверждая мою догадку, Алхимаг взял со стола нож с изящной золотой рукоятью. Хм, фамильяр — это, конечно, хорошо, полезно, Помощник всегда пригодится, тем более в новом мире. Особенно, если он такой, как мой Баюнчик, например. Стоп, а вдруг Николай сможет его призвать каким-то образом? Вот было бы круто! Я и кошак, как в старые добрые времена. Ну, почти. Ради такого шанса можно и кровь пустить. Я протянул руку, и Николай ловко кольнул меня в основание большого пальца. Ишь, наострился где-то. Прямо не хуже медсестры, которая приходила в детдом брать у сирота анализы. Только та пальцы колола, сучка крашеная. Выступила капля крови. «Подари ее своему чуру», — велел алхимаг. «Ох, им бы тут, конечно, поработать над стилем. Пафоса поменьше, ясности побольше. Но не мне о красноречии рассуждать. Надеясь, что действую правильно, — Я протянул руку над шкатулкой, внутри которой лежало сердце Василиска. Оно еще пульсировало и слегка светилось алыми лучами. Как только капля сорвалась с ладони и упала на него, Николай захлопнул крышку. — Тебе придется подождать, пока появится чур, — сказал он. — Ты узнаешь, как только он вылупится. Невозможно предсказать форму, какого животного, насекомого или птицы он примет, так что не пугайся, если в твоей комнате вдруг поселится кто-то еще. Чур живет в собственном кармане, так что может появляться и исчезать по собственному желанию или твоему приказу. Советую почитать о фамильярах, Ярослав. Тебе это пригодится. На этом наш разговор закончился. Но с тех пор я ждал появления Чура и читал о них все, что мог найти. Очень надеялся, что что вылупится именно Василий, мой верный баюн, способный успокоить даже самую отчаянную душу, не желающую ступать на железный мост, ведущий в Нижний мир. Помощники, защитники, шпионы и воины — вот кем были чуры. У каждого алхимага имелся такой. Некоторых не видел никто, кроме хозяина. Другие же любили появляться в обществе. Было жуть как любопытно — «Каким же окажется мой чур?» Но пришлось запастись терпением. Елену Мартынову я видел после посвящения лишь однажды. Она приезжала спустя два месяца, чтобы проводить меня в менториум, так называлась школа, где из детей делали алхимагов. Начался учебный год, и мы с Михаилом поступили на первый курс, официально став одними из черных воронов. Здание менториума поразило меня. Огромное, монументальное, оно отдаленно напоминало архитектурой Дворцы Верхнего Мира. Трудно было поверить, что люди способны построить нечто подобное. Территорию вокруг основного корпуса занимали другие здания, поменьше, факультеты и тренировочные залы. Между ними располагались открытые и обнесенные стенами плацы для отработки боевых навыков. Над Менториумом постоянно, днем и ночью, парили автоматические дроны, как объяснил Михаил, наблюдатели. Они следили за тем, чтобы никто не напал на центр подготовки будущих алхимагов. Страна берегла своих детей, но не жалела на занятиях. Перед входом в святая святых возвышалась пятиметровая бронзовая статуя, бородатый мужик в короне и в свободном одеянии сидел на троне, держа в одной руке колбу, а в другой раскрытую книгу. Мне захотелось узнать, что за перца увековечили перед зданием Менториума, и я подошел к изваянию. По служил покрытый алхимическими символами куб, к которому была привинчена металлическая табличка с надписью «Царь Медас, владыка Фригии». «Я про него читал», — сказал Михаил, — «считается первым алхимиком». Жил еще до открытия микрочастиц. Вероятно, персонаж выдуманный. Отчасти. Так-то существовал, конечно, только не факт, что был алхимагом. Просто мужик стал так богат, что про него ходили легенды, будто он превращает в золото все, что к нему прикоснется. Говорят, еще когда Медас был ребенком, муравьи приносили ему крупицы золота, предвещая богатство. Кстати, в конце концов, ему пришлось от своего дара избавиться так как в металл превращалась даже пища, до которой он дотрагивался. До этого он искупался в реке, ставшей после этого золотоносной. Сам понимаешь, сплошные сказки. Он тут в качестве символа того, что для овладения магией нужна не только наука, но и духовное развитие. Внутренняя алхимия, иначе говоря. «Пойдем?» Слова Михаила заставили меня взглянуть на бородача с уважением. «Золото — это то, что я уважаю». У меня самого подземные чертоги ломятся от несметных сокровищ. Только я сейчас не могу потратить ни монетки, потому что они в другом мире, черт побери. Радует лишь то, что их не растащат, пока меня нет. Любой, кто приблизится к моему золоту, будет ужален сотнями огненных змей, которые высосут из воришки душу, кем бы он ни был, хоть самим первобогом. Мой блуждавший по изваянию взгляд упал в самый низ таблички — где был указан скульптор. С удивлением я прочитал имя и фамилию своего отца. Что за черт? Как это может быть? Схватив Михаила за рукав, чтобы привлечь внимание, я ткнул пальцем в надпись. «Что там?» Парень наклонился, всматриваясь в табличку. «Ого, это ж твой отец изваял Ничего себе! Круто! В городе полно его работ, но я не знал, что он автор и этой скульптуры» ты тоже, да? Здорово, что заметил. Дома своим расскажу. Хотя они-то, наверное, в курсе. предкиш мои тоже в менториуме учились. Да, когда-то твой отец был довольно известен как скульптор. Пока не стал придворным алхимагом. Ладно, давай все-таки уже пойдем, а то опоздаем. Вот ведь зануда. Мы двинулись в сторону крыльца. Я вспомнил, как быстро и ловко Николай придал моему новому лицу черты своего сына в тот день, когда мне нужно было срочно ехать во дворец на посвящение. Теперь понятно, откуда у создателя гомункулов такая сноровка. Со своим куратором курс «Черных воронов» познакомился на первом же занятии. В просторной аудитории столы располагались амфитеатром. Мы с Михаилом заняли отведенные нам места в центре. Все стулья были пронумерованы – и пересаживаться запрещалось. Преподаватель должен был всегда точно знать, где находится каждый из учеников, как и сразу замечать его отсутствие. Прозвучал негромкий мелодичный сигнал, и в помещение вошел высокий худощавый мужчина лет 45. Короткие волосы плотно прилегали к черепу, ястребиный нос напоминал клюв, а глубоко посаженные глаза смотрели зорко из-под красиво изогнутых бровей. Черный костюм был слегка испачкан мелом в области карманов. В руках ментор держал тонкую папку из коричневой кожи с крупной чешуйчатой текстурой. Заняв место за кафедрой, он обвел присутствующих спокойным, внимательным взглядом. Перешептывания смолкли. К дисциплине детей приучали с раннего детства, а быть отчисленным из менториума не желал никто. «Доброе утро!» Проговорил преподаватель негромко, но очень четко. Голос у него был приятным, мягким, уверенным. Этому человеку не требовалось пугать студентов, чтобы внушать уважение. Каждый в аудитории знал, кто он. Герой двух войн, сокрушитель самоходных крепостей и истребитель вражеской бронетехники. Его магия сметала с лица земли крепостные стены, орудия, шагоходы и шеренги солдат, а вражеские колдуны холодели при мысли, что могут столкнуться с ним в бою. Уверен, с Перуном они легко нашли бы общий язык. «Меня зовут профессор Брюс. Я буду куратором вашего курса и преподавателем боевой алхимии». При этих словах по залу пронесся тихий восторженный шепот, словно порыв ветра потревожил листву в березовой роще. Ментор сделал паузу. Он привык к подобной реакции. Когда снова воцарилась полная тишина, а произошло это спустя пару секунд, он продолжил. «Сегодня я веду вас в суть того, что вам предстоит осваивать в ближайшие годы, а вернее, всю жизнь. Потому что алхимаг — это судьба. И я надеюсь, что вы все осознанно решили связать свою жизнь с алхимией, потому что я не желаю тратить время на тех, кого заставили прийти сюда силой. «Если есть кто-то, не готовый учиться всю жизнь, пусть выйдет сейчас». Естественно, никто не шелохнулся. Профессор Брюс не выразил никакого одобрения. Уверен, он понимал, что даже тот, кого пригнали в менториум амбициозные родители, не решится покинуть аудиторию. Но традиция требовала сделать предложение, и он считал необходимым соблюдать ее. «Они родивые все равно уйдут, это лишь вопрос времени». Ибо тот, кому не суждено стать алхимагом, им не станет. Непреложный закон не давал сбоев. Все это объяснял мне Николай в течение прошедших с моего посвящения месяцев. А я запоминал. Не без помощи арматориума, по правде говоря. Потому что информации по итогу накопилось много, и держать ее всю в голове обычному человеку было бы непросто. Так что выходило, мне повезло переродиться в теле гомункула. «Тогда начнем», — проговорил профессор. «Что есть алхимагия?» Вопрос этот прост и сложен одновременно. Чтобы дать на него вразумительный ответ, необходимо разобрать каждую составляющую термина. Итак, в основе всего лежит, конечно, химия. Многие презирают ее, как основу, но важно понимать, что без основы нет и остального. Как нельзя построить дом без фундамента — или пользоваться мечом без рукояти, так и алхимагия не существует без химии. Поэтому вы будете заниматься ею и здесь. Знаю, дома вас готовили, но вы должны помнить, что истоки так же важны, как самые сложные делания. Все взаимосвязано, и ничто не лучше и не хуже другого. Поэтому давайте определим, что такое химия. Может, кто-нибудь готов дать ответ? Профессор сделал паузу, и курсанты тут же начали переглядываться. Никто не решался. Я знал определения, как и остальные, и не боялся, но не мог говорить и поэтому молчал. Я вопросительно посмотрел на Михаила, мол, чего ты? Но тот едва заметно покачал головой. Вот ссыкло. Если б он не служил для меня постоянным источником информации, я бы его точно послал куда подальше. С подробной такой картой, чтобы не заплутал. И билетом в один конец наконец поднял руку мальчик с черными волосами закрывавшими почти половину его бледного лица прошу кивнул ментор и представьтесь курсант поднялся григорий грызлов проговорил он звонко химия это наука которая изучает состав и строение веществ их свойства и способы изменения а также законы превращений совершенно верно кивнул ментор и, как явствует из определения, превращения, которые так важны для нас, алхимагов, неразрывно связаны с составом веществ. А что такое алхимия?» Ободренный успехом, Бурюнет снова поднял руку, но профессор Брюс отрицательно покачал головой. «Я хочу услышать кого-нибудь еще!» «Или остальные онемели?» Никто не отреагировал. Воцарилась гнетущая, напряженная тишина лицо у ментора стало недовольным. Я не вижу людей, готовых стать алхимагами, сказал он очень тихо, но слышно его было прекрасно. если вы сейчас боитесь неизвестно чего, то как будете учиться и сражаться за свою страну? Может, стоит распустить курс немедленно Мгновенно воздух взвились десятки рук профессор обвел аудиторию строгим взглядом и остановился на мне. «Вот черт!» «Молодой человек!» — проговорил ментор. «Вы не знаете ответ? Похоже, вы единственный не подняли руки!» «Профессор!» — неуверенно подал голос Михаил, заметно нервничая. «Разрешите сказать?» Ментор перевел на него взгляд. «А что, ваш друг не может говорить?» Поинтересовался он насмешливо. «В том-то и дело!» — быстро залопотал Михаил, словно опасаясь, что его перебьют и не дадут закончить. «Он не мой!» Взгляд профессора снова вперился в меня. «Да, старичок, такое бывает. Ничего не поделаешь. Пока, во всяком случае. Придется тебе дождаться от меня письменных ответов». Все уставились на меня. Я буквально кожей чувствовал это. Проклятье. Мне вовсе не хотелось привлекать внимание. Но хренов ментор позаботился об этом. «Спасибо!» «Низкий, блин, земной поклон!» «Что ж, ладно», — проговорил профессор Брюс. «Но ответ-то вы знаете». Я раздраженно кивнул. «Если представится возможность насолить этому человеку, непременно ею воспользуюсь. Никакого членовредительства, но хоть душу отведу». Ментор снова поглядел на Михаила. «Скажи ты», — велел он. Левшин вскочил. «Алхимия — это наука, изучающая законы превращения одних веществ в другие». «И все?» Тон профессора был удивленным. Он явно ожидал большего. «Нет, не все!» — мотнул головой Михаил. «Также алхимия изучает внутренний мир человека и помогает его развитию». На этот раз ментор удовлетворенно кивнул. «Это верно», — сказал он. «Но вы забыли представиться, молодой человек». «Простите, профессор». — смутился мой приятель. — Михаил Левшин. — Хорошо, садитесь. Теперь перейдем к алхимагии. Определение на этот раз дала девушка с двумя торчащими короткими косичками. Звали ее Зоя Щукина. «Алхимагия — это наука, изучающая связь изменения веществ с энергетическими потоками мироздания», — сказала она. «А также практическое применение знаний из этой области». «Правильно» проговорил ментор. И главное применение, которое вам предстоит освоить, боевая алхимия. Потому что, если мы не сможем обеспечить безопасность своей страны, все остальное не имеет значения. Каждый алхимаг прежде всего воин. Он может быть, помимо этого, кем угодно, но умение сражаться — основа судьбы алхимага. Теперь поговорим о том, как построено обучение, так как это то, что ждет вас в менториуме. Уверен, вы знаете, что алхимаг учится в течение пяти курсов, каждый из которых имеет название, соответствующее этапу великого делания. Это означает, что студент должен освоить как физическое применение алхимагии, так и духовное. Говоря иначе, каждый курс предполагает прохождение программы внешней и внутренней алхимии. Наша цель – достигнуть совершенства, а оно не существует без цельности. Сейчас вы находитесь на первом этапе, который называется «Черный ворон». Это самое начало пути. Вы – сырой материал, из которого предстоит вылепить основу для гармоничной личности. Далее следуют курсы «Белый лебедь», «Павлин», «Пеликан» и «Феникс». А затем все будет в ваших руках. Профессор Брюс сделал короткую паузу и продолжил. Почему именно птицы выбраны в качестве алхимической символики? ответил какой-то мальчик с задних рядов. Я не расслышал его имя, так как он говорил тихо, сбивчиво и робко. Птица летает по воздуху и таким образом служит посредником между землей и небом, то есть, говоря иначе, материей и энергией. Также она символизирует стремление души к духовному развитию. Слушая своих сокурсников, я удивлялся, как хорошо они знали то, чему учили их дома, как вели себя, как формулировали ответы. Эти дети совсем не походили на тех, которых я знал в другом мире. Казалось, в тех вложить какое-либо знание было просто нереально. Они отвергали его с отвращением, как желудок бродяги фуагра. Не почти все они были агрессивны. Ну или постоянно плакали. И дрались, вымещая друг на друге злобу на несправедливый мир, оставивший их без родительской любви. В общем, жалкие и никчемные создания. Они меня пытались вовлечь в свои дурацкие игрища, но пара невинных шалостей, о которых упоминала Адель, быстро отвадили их лезть к немому. «Какие этапы великого дела не осуществуют?» спрашивал ментор и получал ответ. И так происходило раз за разом. Я радовался, что знаю материал, но в то же время понимал, мне помогает арматориум, а курсанты брали упорным трудом и искренним желанием стать алхимагами. И я поневоле проникался уважением к тем, с кем мне предстояло обучаться. «Да что обучаться? Прожить новую жизнь!» Завершая водное занятие, профессор Брюс сказал, «Посмотрите на нашивки на вашей форме. Это черепа». «Почему?» «Потому что черный ворон является началом великого делания» первым этапом вашего становления. Он символизирует первую встречу алхимага со своим внутренним космосом. Достигается это посредством удаления от физического мира с помощью медитации. Необходимо войти в темный мир своей души. Это погружение во тьму ради снятия физических ограничений походит на смерть. Поэтому ваш курс и помечен черепом, чтобы вы всегда помнили, что еще только должны переродиться в новом качестве. А теперь у вас будет небольшой перерыв, чтобы вы могли ознакомиться с расписанием занятий. Свободны. Студенты с шумом ломанулись к выходу. Они были возбуждены, и им не терпелось обсудить все услышанное. И самого ментора, конечно. Я тоже поднялся с места, чтобы покинуть аудиторию, но тут же услышал голос профессора. «Ярослав Мартынов, задержитесь ненадолго». Я удивился, что профессору известно мое имя. Я ведь не представлялся. И почувствовал новый приступ раздражения. Он снова привлек ко мне внимание. Правда, большинство студентов уже покинуло аудиторию, но оставшиеся непременно расскажут, что меня оставили поболтать. Михаил взглянул на меня и ободряюще кивнул. «Жду тебя в коридоре», — шепнул он. «Вот счастье ты!» «Нечаянная радость, честное слово», Как бы я жил, если б под дверью меня не караулил придурок, готовый поиграться с белой ртутью, из-за которой человеческое тело может превратиться в фарш?» Сделав одухотворенное лицо, я приблизился к кафедре. «Вы сын придворного чародея», — сказал профессор Брюс. «Я хорошо знаю вашего отца. Но мне не было известно, что вы не мы. Как это случилось? Не можете говорить от рождения?» Я отрицательно покачал головой. «Вот и не пофигли ему, а?» «Давно это с вами». Пришлось повторить жест. «Есть надежда, что это пройдет». Пожатие плечами. «Этот мужик явно задался целью вывести меня из себя, но не выйдет. Я скала, я кремень, я вода. Черт, что там еще полагается говорить себе, когда хочешь казаться паенькой?» «У вас могут возникнуть проблемы с обучением из-за этого», — заметил ментор. «Я подумаю, что можно сделать. А теперь вступайте наконец «Наконец-то!» «Теперь я спокоен, проблема решена. Кому, как не преподу по химии, снять печать бога Вся надежда на него. Уверен, не пройдет и дня, как его озарит гениальная идея, и уже завтра я буду лопотать, как заведенный». Я слегка поклонился, стараясь не выдать своих чувств выражением лица. В коридоре я сразу увидел дожидавшегося меня Михаила. Надо же, не обманул. Похоже, мне от него будет не избавиться до самого конца обучения. Может, пора устроить маленькую шалость? Но парень вроде пока не заслужил. Ладно, пусть еще походит, а там поглядим, что с ним делать. Быстро ты, проговорил Левшин, подходя. Чего Брюс от тебя хотел? Спрашивал про немоту? Я кивнул. Смотрите-ка, какой догадливый а на вид — болван-болваном. Даже с придурью, если приглядеться. И не подумаешь, что в эту белобрысую башку способны заглядывать время от времени умные мысли. Хотя я должен быть благодарен парню. Если б не его отбитость, меня в этом мире не было бы. «Ясно», — протянул Михаил. «И что сказал?» «Боги, ладно. Проще с ним поговорить, честное слово. Но помяните мое слово». «Однажды то, что люди называют участием, либо сведет меня с ума, либо прикончит». Я достал блокнот и карандаш, которые всегда носил с собой. Написал. Обещал помочь. «Ну, здорово», — сказал Михаил, прочитав. «Может, вылечат тебя здесь. А теперь пойдем, глянем расписание. Говорят, следующее занятие через 20 минут, а еще надо найти, где оно будет». «Да, прорводел». Оказалось, дальше нас ждал урок внутренней алхимии. Очевидно, там нас и должны были учить погружаться в собственную тьму и искать путь к свету. Затем предстояло занятие по фехтованию, потом по боевым искусствам. Завершали день химия и алхимия. А значит, нам снова предстояло встретиться с профессором Брюсом. Внутреннюю алхимию преподавала профессор Исаева. Молодая на вид женщина, одетая в строгий голубой костюм. Ее золотистые волосы струились вдоль плеч. В них были вплетены тонкие блестящие ленты, отчего казалось, что вокруг головы то и дело вспыхивает сияние. «Сколько ей лет, как думаешь?» шепнул Михаил, когда мы заняли места. Профессор уже был на месте, дожидаясь студентов. Я черкнул на листке 25 Михаил усмехнулся. «Я слышал все 50 сказал он мне на ухо. «Думаю, дело в алхимии. Многие женщины стремятся выглядеть моложе своих лет, хотя и мужчины бывают тоже. Но я считаю, для боевого мага это...» Михаилу пришлось оборвать себя, так как в аудитории воцарилась тишина. Профессор Исаева мило улыбнулась и представилась. «На самом деле, все менторы были легендами, и студенты отлично знали их, пусть и не лично. Не считая, разумеется, меня». «Я тут был всего два месяца, и вызубрить знаменитостей не успел. Имелись дела поважнее». «Я буду преподавать вам внутреннюю алхимию», проговорила профессор Исаева, выходя из-за кафедры. «Как видите, данная аудитория отличается от той, где у вас прошло вводное занятие. Здесь нет столов и стульев». Это была истинная правда, ибо для каждого студента предназначалась лишь квадратная циновка. Они были расстелены в полуметре друг от друга, так что курсанты сидели довольно плотно. Записей здесь явно вести не предполагалось. «Я научу вас медитировать и входить в особый транс, позволяющий погружаться в глубины в своей души», сказала профессор Исаева. «Духовные практики предназначены для совершенствования внутреннего космоса. Сейчас у вас внутри хаос, тьма, но за этим мраком ждет свет. Его символизирует феникс, последний этап великого делания». К нему мы и должны прийти на пятом курсе. Так что путь, как вы понимаете, предстоит не близкий. Но упорный студент со всем справится». Женщина ободряюще улыбнулась. «Сегодня мы начнем с самого простого – с концентрации. Это необходимо для погружения в транс. Не торопитесь. Помните, скорость далеко не всегда признак таланта. Вам захочется доказать себе и окружающим, что вы способнее других». Это лишь повредит. Амбиции мешают сосредотачиваться и не имеют никакого отношения к внутренней алхимии. Чем скорее вы с ними расстанетесь, тем будет лучше. Итак, давайте начнем занятие. Сейчас вообразите точку в 30 сантиметрах от вашего лица и постарайтесь полностью сосредоточиться на ней. Не думайте ни о чем, кроме этой точки. Пусть она станет для вас единственным, что существует в мире. Никаких мыслей. Никаких чувств, никаких ощущений. Перестаньте видеть, что вокруг вас. Забудьте даже себя. Пусть будет только точка. Курсанты замерли. Каждый старательно выполнял упражнение. Я тоже. Представил черную точку и принялся пялиться на нее, не моргая. Постепенно тело расслабилось, наступил полный покой. Я не знал, сколько прошло времени, но перестал замечать окружающих. Мир сжался сначала до размеров циновки, а затем до размеров точки. В какой-то момент мне даже показалось, что я и есть эта точка. Ощущение было удивительным и крайне необычным. Все вокруг стало белым фоном. Я перестал ощущать собственное тело, не было никаких мыслей. В определенный момент стало казаться что точка постепенно увеличивается сама собой. Она росла, хотя я ничего не делал, только смотрел на нее. Когда вместо точки возник круг размером сантиметров двадцать, я понял, что вижу в его глубине тьму, и та не была плоской. Это походило на открывшийся тоннель. Я хотел рассмотреть получше, но в этот момент меня тряхнули за плечо, и видение исчезло. «Эй, ты чего?» — раздался шепот Михаила. — Заснул, что ли? Глава восьмая. Я понимающе уставился на приятеля. — Занятие закончено, — сообщил тот. Оглядевшись, я понял, что курсанты поднимаются с циновок, разминают затекшие ноги. Многие делали упражнения для спины. Профессор стояла за кафедрой, помечая что-то в большом журнале. — Михаил потянулся, скривился от боли. «Это просто пытка какая-то», — сообщил он свое мнение. «Такое ощущение, будто мне в спину залили расплавленный свинец, и ноги не идут. Если так будет каждый день, я сдохну, наверное». Судя по лицам других студентов, они разделяли его мысли и чувства. Некоторым помогали встать. Девушка справа жаловалась подружке, что не чувствует ног. Я поднялся легко. Никаких болезненных ощущений не было. Тело гомункула выдерживало любые физические нагрузки. «Ты как?» — спросил Михаил. Я сделал рукой жест, означавший «так себе». Незачем выпендриваться. Выскочек никто не любит. Приятель, понимающе кивнул. «Мрак!» — сказал он. «Надеюсь, постепенно привыкнем. Иначе это просто пытка, а не занятие». Примерно с середины я не мог думать ни о каких точках, только о боли. Я вспомнил открывшийся тоннель. Там тоже царил мрак. Наверное, это и была тьма моей души. Почему-то вспомнились бездонные колодцы Нижнего мира, где томились души, которые нуждались в наказании, прежде чем очиститься священным огнем и переродиться. Михаил ободряюще хлопнул меня по плечу. Надо будет все-таки отучить его как-то от этого дурацкого жеста. Может, иголок напихать в погоны? Ладно, у нас 20 минут, чтобы в себя прийти. Следующее занятие — фехтование. Не представляю, что мы будем делать на нем. Я едва могу идти. А потом единоборство. Встрял брюнец с длинной челкой. Это еще хуже. Как он оказался рядом с нами, было непонятно. Его место было далеко. Должно быть, нарочно подошел. «Григорий Грызлов», — представился он. «Михаил Левшин, а это Ярослав Мартынов». брюнет уставился на меня с нескрываемым любопытством. «Ты сын придворного чародея?» — спросил он. Я кивнул. «Еще один. Надо валить, пока парень не завел шарманку про... И ты не мой?» «Ну я же говорил». «Слушай, не приставай к нему», — сказал Михаил. «Это скоро пройдет, понял?» «Да нет, я ничего», — смутился Грызлов. «Просто спросил. Слушайте, парни, давайте пойдем поедим. Я разузнал, где столовка». Мы с Михаилом переглянулись. Идея была неплохая, так что я слегка кивнул. «Поесть я не дурак». Брюнет был тут же временно прощен. «Что ж», — великодушно протянул Михаил, — «показывай». В столовой Григорий болтал без безумолку, Его интересовало буквально все, от происков печатников до биографии преподавателей, которые он изучал тщательно, если не сказать фанатично. «Профессор Терехов!» — говорил брюнет, жуя бутерброд с лососем. «Сначала воевал, как простой солдат. Потом совершил пару подвигов, о них могу рассказать отдельно, если хотите, и был повышен до офицера. Так началось его восхождение по карьерной лестнице. Вскоре он стал майором, а там и полковником». «Правильно, папа говорит, война – лучший способ подняться, если не родился с гербом на груди». Когда бои закончились и все угомонились, он стал тренировать солдат, а потом его пригласили в менториум преподавателям. «Вся грудь в орденах, стена в грамотах» и так далее. «Так что повезло нам. Не скажу, что другие преподаватели по фехтованию хуже». Грызлов поднял руку с раскрытой ладонью, словно предупреждая возможные возражения. «Но профессор Терехов – гений своего дела». Он разработал множество новых приемов и тактик, так что лучшие воины выходят именно из его залов. Правда, парень быстро вытер руки салфеткой, скомкал ее и аккуратно положил на край тарелки. Профессор Фоголь тоже высоко ценится. Некоторые даже утверждают, что будущее фехтование именно за ним. Он считается новатором. Кстати, Фоголь тоже так думает. Я читал его статью, так вот, там он утверждает, будто Терехов консерватор». Стоит на месте и все в таком духе. В общем, они вроде как конкуренты. На ножах. Или, если угодно, на саблях. Грызлов усмехнулся собственному каламбуру. Их студенты часто устраивают показательные поединки, чтобы выяснить, чья школа лучше. И как? Вставил, воспользовавшись краткой паузой, Михаил. Кто побеждает? Грызлов пожал плечами. Когда как, то одни, то другие. В целом судить трудно. Я бы сказал, многое зависит от самих учеников. Так что, как по мне, школы на равных. Вот только я предпочитаю профессора Терехова. Почему? Фоголь пропагандирует яростный агрессивный бой. Много атак, надо держать инициативу. Мне кажется, это мешает объективно воспринимать сражение. Надо быть спокойным и рассудительным, когда дерешься. В этом я вижу залог успеха. А при агрессивном стиле трудно сдерживать эмоции. Михаил кивнул. Он явно точку зрения нового знакомого разделял. Я, кстати, тоже, хотя предпочитал обходиться вовсе без драк. Как по мне, это последняя мера. Впрочем, иногда требуется именно она. И если уж ты вписался, изволь выложиться на полную. «А ты как думаешь?» — обратился Григорий ко мне. Я не имел ни малейшего желания вступать в дискуссию, так что просто кивнул. «Вот и я о том же!» Обрадовался Грызлов и схватил булочку с корицей. «Ладно, надо быстро заканчивать со жрачкой и спешить на занятия. Надеюсь, я не переем, а то будет тяжело фехтовать». С этими словами он принялся запихивать в рот сдобу. Через несколько минут мы вместе с другими курсантами ввалились в тренировочный зал. Там уже собрались некоторые вороны. Они сидели на расставленных вдоль стен скамейках или стояли, переговариваясь. Многие обсуждали выложенное на стенах оружие. Я тоже заинтересовался им. Мне приглянулся изогнутый меч, похожий на этаган, с которым я тренировался дома. Вскоре появился коренастый мужчина в свободной одежде. Голова у него была выбрита наголо. Тонкие усики издалека казались нарисованными. С ним явились двое старшекурсников в одинаковых белых комбинезонах. «Профессор Терехов!» Представил преподавателя один из них, огласив зал звонким чистым голосом. Студенты мгновенно направились к профессору и выстроились полукругом. «Шеренгу!» — скомандовал старшекурсник. Вороны послушно составили линию. «Добрый день!» — негромко проговорил ментор, обводя присутствующих взглядом. «Рад приветствовать вас в стенах нашего заведения и конкретно в этом зале». Уверен, все вы в той или иной мере знакомы с фехтованием. Эти знания послужат базой наших занятий. Сейчас мы проведем небольшую проверку каждого из вас, а затем вы разобьетесь на пары и покажете, на что способны. В дальнейшем пары будут постоянно меняться, чтобы вы учились сражаться с разными противниками». Профессор Терехов сделал знак помощникам, и те поспешно выволокли на середину зала большие коробки. «Сейчас каждый подойдет и вытащит то, что ему достанется», — объявил ментор. «Меняться нельзя. Как только вы получаете предмет, сразу отходите направо и выстраивайтесь в очередь». «Все ясно?» Молчание было ответом. Профессор удовлетворенно кивнул. «Начнем. Первый сюда». Вперед вышел полноватый курсант с ежиком на голове. «Прошу», — кивнул ментор. Парень запустил руку в коробку, и достал черный шар размером с грейпфрут. Взглянув на него, отошел направо. «Это самая жесть!» — шепнул Михаил. «Ага!» — также тихо отозвался Грызлов. Я посмотрел на товарищей вопросительно, но они этого не заметили, не спускали глаз со следующего студента, вышедшего к коробке. Кажется, творилось что-то волнительное, чего я не понимал. И это напрягало. А хуже всего что я не мог спросить, в чем дело. Не только потому, что не умел говорить, но и потому, что все остальные явно были в курсе. Высокий худой парень достал перевязанный шнурком мешочек и присоединился к первому ворону. Я заметил, что оба курсанта побледнели и явно нервничали. Похоже, предстояло какое-то неприятное испытание. Вообще, в зале чувствовалось растущее напряжение. Все стояли тихо, так что слышны были только шаги выходивших коробки Наконец очередь дошла до Грызлова. Михаил ободряюще хлопнул его по плечу. Брюнет направился к центру зала. Через несколько секунд в руке у него оказался маленький кожаный тубус. Повертев его, Григорий встал в очередь, где уже расположилось большинство студентов. Я поймал его взгляд. Он ободряюще подмигнул. Следующим к коробке подошел Михаил. Ему досталась квадратная шкатулка из полированного дерева. Наступила моя очередь. Я приблизился к коробке и запустил в нее руку под пристальным взглядом профессора. Нащупал на дне несколько оставшихся предметов. Нечто небольшое, холодное, с острыми гранями легло в ладонь. Подумав несколько секунд, я решил не менять предмет и вытащил октаэдр с разноцветными сторонами. Взглянув на него, занял место за Михаилом. Тот не обернулся, видимо, вертеться не полагалось. Пока последние ученики разбирали оставшиеся предметы, я с любопытством ощупывал октаидр. Даже попытался открыть его, обнаружив пару щелей, но мне это не удалось. Наконец коробка опустела, и ментор скомандовал. «Первый по очереди, ко мне!» Полноватый ученик на негнущихся ногах двинулся к профессору. Кадет вытянул перед собой черный шар, и профессор коснулся его пальцем. Вспыхнул синий огонек, и студент мгновенно выгнулся, словно его тело свела внезапная судорога. Рот ученика открылся в беззвучном крике, из глаз брызнули слезы. Затем кадет стиснул зубы, так что был слышен скрип. «Так вот, какую проверку предстояло пройти черным вороном! На прочность!» Кадец с черным шаром стоял, раскачиваясь. Его крутило и сгибало. Лицо покраснело, затем побелело. Испытуемый вдруг рухнул на колени, упершись свободной рукой в пол. Слышалось его тяжелое, прерывистое дыхание. Прошло около двух минут, прежде чем снова вспыхнул синий огонек. Профессор тут же нагнулся и забрал у студента шар. Ему стоило немалого усилия сделать это, так как кадет намертво вцепился в предмет. «Браво!» — провозгласил преподаватель, распрямляясь. Он передал шар помощнику, и тот положил его в коробку. «Черный ворон прошел первое испытание, доказав право обучаться в менториуме. Добро пожаловать, господин Романовский. Займите место вон там». Полноватый студент с трудом поднялся и на негнущихся ногах прошел в указанном направлении. Он был бледен и хватал ртом воздух. Несмотря на то, что он утирал слезы, другие кадеты провожали его восхищенными взглядами. Я вспомнил слова Михаила о том, что этому ученику досталась самая жесть. Значит, остальные испытания должны быть легче. Высокий худой парень, доставший перевязанный шнурком мешочек, занял место перед профессором. Тот коснулся предмета, вспыхнул синий огонек, И студент завопил, как резанный. Он выронил мешочек и отскочил от него на полметра. Повисла напряженная тишина. Профессор мрачно окинул кадета тяжелым взглядом. «Ученик с позором изгоняется из менториума», — провозгласил он, и голос его походил на скрежет железа по стеклу. «Нет, умоляю, дайте мне еще раз попробовать!» — завопил парень испуганно. — Я просто не ожидал! — Ученик с позором изгоняется из менториума! Делая паузу после каждого слова, отчеканил ментор. Понурившись, худой парень поплелся прочь. По его щекам текли слезы. — А у них тут не церемонятся, так я погляжу. И садизмом не чураются. — В прежнем мире, где я жил, мире слабаков — Такие испытания были немыслимы. Там с детишками носились, будто списанными торбами. Ни-ни детятки поранятся или ушибиться. Будто нет на свете ничего дороже, честное слово. Золото, например. Даже приютских не били. Те могли пожаловаться комиссии, которая заявлялась раз в год с плановой проверкой. Нет, эта реальность однозначно нравилась мне больше. Следующий. Сухо бросил ментор. Еще несколько студентов прошли испытания с честью, а двое удалились с позором. Когда очередь дошла до Грызлова, тот вышел подчеркнуто бодро, даже изобразил подобие улыбки. Ментор дотронулся до его тубуса и блеснул синий огонек. Григорий замер, словно парализованный. «К этому времени я уже понял, наблюдая за предыдущими кадетами, что предметы на всех действуют по-разному». Грызлов стоял неподвижно, выпучив глаза и держа руки по швам. На его лице постепенно появилось выражение ужаса. Он побледнел, как мел. Рот приоткрылся, между зубами показался кончик языка. Через несколько секунд по подбородку потекла кровь. Грызлов прикрыл глаза с видимым усилием. Тубус сверкнул синим огоньком, и испытание завершилось. «Отлично!» кивнул профессор. Забрав предмет, он ободряюще улыбнулся студенту. «Черный ворон прошел первое испытание, доказав право обучаться в менториуме. Добро пожаловать, господин Грызлов. Займите свое место». Григорий медленно присоединился к выдержавшим проверку. Он тяжело дышал, а руки словно прилипли к бокам. Следующим вышел Михаил со шкатулкой. Когда загорелся синий огонек, Парня сложило пополам, затем он упал на колени, сжимая шкатулку. Раздался протяжный, полный боли стон. Я уже сообразил, что главное не выпустить предмет, который тебе достался. Очевидно, он и служил источником страданий. Кроме того, почти никто не кричал. Одна девушка, правда, взвизгнула, но ее все равно пропустили к прошедшим испытаниям. Михаил выдержал, хотя было видно, Как нелегко ему это далось. «Молодец!» — одобрил ментор. Он передал шкатулку помощнику. «Черный ворон прошел первое испытание, доказав право обучаться в менториуме. Добро пожаловать, господин Левшин. Займите место с той стороны. Вы заслужили». «Наступила моя очередь. Ну, давайте поиграем, сучки!» «Вряд ли вы смогли изобрести что-то особенное» так что я даже немного в предвкушении. Приблизившись к ментору, я вытянул руку с октаэдром. Профессор Терехов окинул меня очень внимательным взглядом и слегка кивнул, словно самому себе. Когда его указательный палец коснулся предмета, я увидел синюю вспышку, а затем меня мгновенно охватил нестерпимый жар. Кожа горела, глаза заслезились, дыхание перехватило, а ноздри наполнил едкий запах гари. Было очень больно. Все тело словно разрывало на куски. Уши заполнили гул и треск. Я увидел, как моя кожа покрывается волдырями, сочится сукровицей, а затем плоть начала разваливаться, обнажая кости. Две минуты испытания длились целую вечность. Я думал лишь о том, чтобы не разжать пальцы, в которые впились грани октаэдра. Рот сам собой открылся в беззвучном крике. Я не знал, от отчего из него не вылетело ни звука, из-за силы воли или потому, что я был нем. Когда все закончилось, я едва сохранил равновесие. Перед глазами плыло, в ушах шумело. Возникло сообщение арматориума. Ваше психическое состояние понижено на 8 пунктов. Уровень стресса 19. Предполагаемое время восстановления 3 часа. Прекрасно. — сдержанно сказал ментор, глядя на меня. Он хотел забрать октаэдр, но я держал крепко. Вторая попытка профессора также не увенчалась успехом. Терехов нахмурился. «Парень, не хочешь расстаться с этим?» — спросил он. Я сначала не понял, что имеет в виду преподаватель. Затем опустил взгляд на октаэдр. «Ну же!» — подбодрил профессор. «Отдай его, уже все!» Я заставил себя разжать пальцы. «Ну и силища у тебя!» — пробормотал Терехов, забирая октайдр. «Ладно, давай к протоколу». «Итак, черный ворон прошел первое испытание, доказав право обучаться в менториуме. Добро пожаловать, господин Мартынов. Займите свое место». Пошатываясь, на ватных ногах я доковылял до шеренги прошедших испытания. Я никак не ожидал оказаться в огне, там, где окончил предыдущую жизнь. Похоже, октайдр вызывал в человеке самый сильный его страх. И, наверное, сам предмет не имел никакого значения. Боль жила внутри студента, и он должен был научиться преодолевать ее. Я встал рядом с Михаилом. Тот подмигнул, хотя был все еще бледен. Интересно, от отчего его так скрючило? Ментор Терехов объявил окончание проверки и велел нам стать парами. Сейчас вам раздадут оружие, — сказал он. Постарайтесь не поубивать друг друга в первый же день. Мы с Михаилом отошли в угол. Ты как? — спросил он тихо. Я кивнул, мол, в порядке. И, надо сказать, я действительно был в порядке, словно очистился от того дня, заново пережив его. — Я думал, сдохну, — шепотом признался Михаил. — Давать такие испытания просто садизм подошел помощник и вручил нам по короткому прямому мячу. Михаил недовольно скривился, взвешивая оружие в руке. «Фу!» — шепнул он, когда помощник отошел к следующей паре. «Терпеть такие не могу!» Я был с ним согласен. Я предпочел бы нечто похожее на ятаган. Привычное. И, кажется, большинство студентов разделяло мой вкус. Но в менториуме явно не стремились облегчить ученикам жизнь. Не искали легких путей так сказать. «По команде покажите, на что способны», — объявил профессор Терехов. «Итак, начали».